Глава пятая. Сколько в собаке человеческого? Все сто раз слышали, что не стоит очеловечивать собаку. Это настолько избитая рекомендация, что даже скучно. Если, конечно, не знать, сколько в ней истины. А вообще-то собаки и люди довольно похожи в том, что касается эмоциональных процессов. И их можно запросто очеловечить, если за условного человека принять ребенка до трех лет. Дети в этом возрасте, точно так же, как и собаки, живут здесь и сейчас. Не задаются вопросами из серии «А когда мы все умрем?», «Что завтра на обед?», «Почему ты обиделась?». Они не могут представить будущее, вспомнить прошлое, погоревать о том, что все вокруг тлен и безысходность. Для всего этого нужно абстрактное мышление. Хорошая новость в том, что у ребенка абстрактное мышление обязательно разовьется с возрастом, А вот плохая. Собакам такого бонуса собачий боженька не дал. Так что придется принять тот факт, что ваш пес никогда не решит ни одного уравнения, не вспомнит былые деньки, сидя на веранде, не осознает свои вины, не обидится и не отомстит. Собак можно очеловечивать только до того момента, пока речь идет об эмоциях. Они, как люди, отлично понимают настроение через интонации, намерение навешать пикулей или приласкать по языку тела, одобрение или неодобрение по выражению лица. А вот когда мы перебираемся в плоскость абстрактного мышления, про очеловечивание придется забыть и перестать уже судить собаку по себе, хотя это очень удобно. Пришли вы, например, домой, а там псина матрас сожрала, лужу на полу оставила и сидит, осознаёт, какую ошибку совершила. Ну как её не поругать? Знает же скотина, что виновата. Ну, вообще-то не знает. Человеческое чувство вины возникает, когда мы сели и подумали над поступком в прошлом, сопоставились с окружающих, вспомнили, что такое хорошо и что такое плохо. Тут без абстрактного мышления не обойтись, так как надо представлять то, чего сейчас перед тобой нет, и воображать всевозможные последствия. Еще раз, собака так не умеет. В это можно верить твердо, как и в то, что собака не способна летать. Ее якобы виноватый вид — это страх, эмоциональная реакция на то, что она видит сейчас прямо перед собой, не мотивированно агрессивного хозяина. А еще все знают, как выглядит обиженная собака. Вот она нахулиганила. Ей, конечно, строго сказали — «Что ж ты творишь, вероломное животное?» Она не прониклась пафосом и продолжила свое хулиганство. Терпение хозяина закончилось, он ее за ошейник и вон из кухни. Минут через десять все подуспокоились и решили собаку простить. Выходят, а собака с ними не разговаривает. Сидит сильная и независимая, ни на кого не смотрит, да еще к стене сурово отвернулась. Ну точно, оскорблена в лучших чувствах. Даже стыдно немного перед собакой. Наверное, несправедливо ей пикулей навешали, раз у нее такая праведная обида. А вот как это выглядит глазами собаки. Хозяин, то есть самый мудрый и авторитетный в ее стае, вдруг проявил агрессию. Покусал, нарычал и изгнал в изоляцию. Долго ли он будет еще психовать, неизвестно. Поэтому на всякий случай при его появлении лучше слиться с ландшафтом, обниматься не лезть, в глаза не смотреть — так оно безопаснее, вдруг у него еще не прошло. То, что мы принимаем за собачью обиду, является прямо противоположной штукой, сигналами примирения. Точно так же собаки обижаются, если в стае происходит конфликт. Как правило, старшая особь приходит разбираться, кто тут нехорошая собака. Все младшие по статусу в этот момент прикидываются ветушью или срочно изобретают какие-то важные дела. Например, сосредоточенно нюхают травинку с независимым видом или резко засыпают мёртвым сном. Они это предпринимают, чтобы не провоцировать вожака и всячески ему показать. Мы мирные собаки, пасёмся себе, никого не трогаем. Такие сигналы примирения любой уважающий себя пёс знает как отче наш и использует с сородичами, людьми и другими животными от греха подальше. Есть еще гордые обладатели принципиальных собак, которые все делают назло. Суд в тапке, например. Или дерзких собак, которые делают вид, что не слышат команду «ко мне». Но собаки не могут делать вид, и у них нет принципов. Зато бывают проблемы с частоплотностью и плохо выученный навык приходить по команде. Тут, кстати, тоже можно провести параллель с человеком. Вот учит его машину водить, а первое время парковка не дается. Он паркуется криво не назло, а потому что еще не научился. Как и собака, которая приходит по команде криво и не с первого раза, потому что еще не научилась.